Кендер остался зачарованно глядеть вверх, вопя ему, пытаясь разглядеть недосягаемый механизм, а Гилтон присоединился к друзьям, осмотревшим комнату. "Всё сюда!" воскликнул он наконец, обнаружив в северной стене узкую трещину в камне, очерчивавшую подобие двери. "Тайная дверь, наверное, это вход". Эгиа, вон и замочек, подбежавший досельхов -то с торжеством указал Флинту на обколотый край камня внизу. "Вот гномы и проехались", сказал он с воорадно. "Сделали ложную дверь, которая и выглядит ложной". «А значит, и доверять ей нельзя», — бесстрастно ответил Флинт. «Подумаешь, просто у гномов, как и у всех прочих, не всегда все получается», — сказал Эбен. Нагнулся и протянул руку к замку. «Не тронь», — вдруг сказал Рейслин. «Почему?» — спросил Стурум. «Хочешь предупредить кого-то, прежде чем мы войдем в Пак Старкас?» «Я тысячу раз уже мог бы предать тебя, рыцарь, если бы пожелал», — прошипел Рейслин, глядя на дверь. «Я чувствую за ней страшную силу. Я не встречал подобной с того самого дня, как...» Он умолк, содрогнувшись. «С какого дня?» — тихо спросил брат. «С того дня в башне высшего волшебства», — прошептал Рейстлин. «Предупреждаю вас, не открывайте ее». «Посмотри, куда ведет южная дверь», — сказал Танис гному. Флинт подошел к южной стене. Дверь легко уступила ему. «Насколько я вижу, там ступеньки, а за ними еще один точно такой же проход», — доложил он угрюмо. «Путь в Пакс Таркас ведет сквозь тайную дверь», — повторил Гилтонос. И прежде чем кто-либо успел остановить его, эльф нагнулся и вытащил надколотый камень. Дверь вздрогнула и начала беззвучно отходить вовнутрь. «Ты пожалеешь об этом!» — выдохнул Рейслин. За дверью открылась обширная комната, почти до потолка заполненная какими-то желтоватыми кирпичами. Они тускло блестели сквозь покрывавший их толстый слой пыли. «Сокровищница!» — скричал Эбен. «Мы нашли сокровищницу Кит-Канана!» «Золото!» — задумчиво проговорил Стурм. «Кому оно нужно сегодня?» Теперь в цене добрая сталь. Рыцарь вдруг поперхнулся, а глаза его округлились от ужаса. «Что там?» — хватаясь за меч, крикнул Карамон. «Не знаю!» — выдохнул стурм. «Я знаю!» — Рейслин заметил тень, постепенно обретавшую форму. «Здесь дух темного эльфа! Говорю же я вам, не открывайте!» «Сделай что-нибудь!» — отступая назад, закричал Эбен. «Прочь оружие, глупцы!» — просвистел шепот Рейслина. «Вы не в силах сражаться с той, чьё прикосновение смерть!» И если она заговорит, пока мы здесь в этих стенах, нам конец. Её голос и тот убивает. Бегите, скорее бегите в южную дверь живо. Тем временем мне ясный тень в сокровищнице делалось всё плотнее, обретая мертвенно прекрасные и искажённые злобой черты эльфийки древних времён, предавшей сетьме и приговорённой за немыслимые преступления к смертной казни. Великие эльфийские маги заточили здесь её дух, обрекая вечно сторожить королевскую сокровищницу. И вот, завидя живые существа, она простерла руки к теплу их тел и раскрыла рот, чтобы испустить вопль горя и ненависти ко всему дышащему. Друзья кинулись на утек, пытаясь достичь бронзовой двери. Споткнувшись, Карамон повалил брата. Посох выпал из руки мага и звякнул оппол, но не погас, ибо лишь пламя из пасти дракона способно было разрушить волшебный кристалл. Однако огонек оказался прижат к полу, и комната погрузилась во мрак. Видя, что добыча уходит, дух выплыл в саму цепную комнату. Ищущая рука коснулась щеки Эбена, и, и тот с воплем свалился. Прикосновение парализовало огненным холодом. Стурм подхватил его и втащил за дверь. Рейстлин подобрал посох, и они с Карамоном чуть не кувырком вкатились через порог. «Все здесь!» — Танис до последнего медлил захлопывать дверь. Но тут снаружи долетел стонущий крик. Поначалу негромкий, но до того жуткий, что сердце стукнуло не в попад. Ужас парализовал Таниса, дыхание остановилось. Крик умолк, и сердце оживая, болезненно метнулось в груди. Приведение впирало воздух для нового вопля. "Не когда считать", задыхался Рейстин. "Закрой дверь, брат". Карамон всем телом налёк на бронзовую створку, она захлопнулась, гулко лязгнув на весь зал. "Это не остановит её", в ужасе закричал Ибен. "Не остановит", тихо сказал Рейстин. "Её магия куда могущественнее моей. Я могу наложить заклятие на дверьное, это обесилит меня до предела. Вот что, бегите, пока есть время. Если заклятие не сработает, может быть, я всё-таки сумею её задержать". Речной ветер уводи всех в леотанис. Я и с Турмом останемся с Райслиным и Карамоном. Остальные, крадучись, ушли по тёмному коридору, заворожённые суже, самоглядываясь назад. Райслин отвернулся от них и вручил посох брату. Посох так и полыхнул светом от прикосновения незнакомой руки. Насей расмак прижал к двери не только кончики пальцев, но и обе ладони. Закрыв глаза, он заставил себя забыть обо всём, кроме волшебства. К. А. Сан Будрунин Страшный холод, разлившийся по телу, нарушил сосредоточение. «Темный эльф!» Привидение узнало заклятие и пыталось сломить волю неожиданного противника. Перед умственным взором мага так и встала картина той давней схватки с другим темным эльфом в башне высшего волшебства. Рейслин попытался отрешиться от воспоминания о битве, изувечившей его тело и едва не стоившей ему рассудка, и почувствовал, что теряет власть над собой. «Слова!» «Он забыл слова!» Дверь задрожала. Призрак темного эльфа просачивался сквозь нее. «Слова Но тут, в глубине сознания Рейслина, снова пробудилась та сила, которую маг до сего дня ощущал в себе лишь дважды. Тогда в башне, да еще в Кзакцароте, на алтаре в когтях черной драконицы. Знакомый голос, Рейслин явственно слышал его, но не мог сказать, кому он принадлежал. Зазвучал в мозгу, повторяя слова заклинания. И Рейслин прокричал их сильным, чистым голосом, не принадлежавшим ему. «Калисан Будрунин, кара Эмарат!» С той стороны раздался вопль разочарования. Темный эльф был побежден. Дверь выдержала. Рейстлин замертво рухнул на каменный пол. Передав посох и Бену, Карамон подхватил на руки брата и побежал за остальными, ощупью пробиравшимися по темному коридору. Еще одна открытая дверь легко уступила руке Флинта, впустив спутников в анфиладу коротких до да нельзя замусоренных тоннелей. Кое-как друзья пробрались через них, дрожа от усталости и страха. И, наконец, вступили в просторные помещения, от пола до потолка заставленные ярусами деревянных сундуков. Речной ветер зажег на стене факел. Сундуки были наглухо заколочены. На всех красовались таблички. У теха гласили одни, врата можно было различить на других. Ага, значит мы в крепости, сказал Гилт, унас мрачно выбывая из победе. Мы стоим в погребах Покстаркаса. Слава истинным богам, вздохнул Танис и сел поник на пол. Остальные попадали вокруг. И только тут заметили, что среди них не было ни Физбена, ни Тасельхофа.